Глава, вторая. В кабинете руководителя по подбору персонала меня встретила женщина. Ну, как встретила? Перевела взгляд с бумаг, которые она держала перед собой, и мельком посмотрела на меня. Затем коротким жестом указала на стулья, которые были выставлены вокруг длинного стола, чтобы я занял любое свободное место – Чувство дежавю, которое никак не могло покинуть меня, немного отрезвило разум и позволило собраться. Сейчас, буквально спустя 30 секунд, она скажет мне, чтобы я не стеснялся и садился на любое свободное место, что... было равносильно моему поражению. Ведь я бы провалился, как минимум из-за того, что не способен был сделать выбор. Выбор места, на которое я должен был сесть, как бы смешно это ни звучало. «Акулы бизнеса не терпят таких неудачников. Они не любят людей, не способных к самостоятельному решению, и я не стал дожидаться того, что сейчас должно было произойти». Я, коротко выдохнув, смело направился в сторону красивой, очень ухоженной и богатой девушки и сел за стул прямо рядом с ней. «Пусть мой сон уже помог мне справиться с парой проблем, но все равно волнение пробивало меня, и тем не менее я смог собраться». Все же, там я переживал куда больше проблем, и простое собеседование на фоне этого было мелочью. Женщина, а точнее молодая девушка, которая просто хотела казаться старше своего возраста, с некоторым удивлением посмотрела на меня, но промолчала. Я же заметил, как дернулся уголок ее рта, который почти превратился в легкую улыбку. И, как и во сне, проживая эти же события, я не мог отвести от нее глаз. Хансе Ге, так звали эту особу, не носила строгого костюма, как это должны были делать менеджеры ее класса. Не вела переговоры, которые были в ее обязательствах. Она была... человеком, который не брезговал получить взятку. И сегодня она, если верить моему слишком уж подробному дежавю, именно это и должна была сделать. Пропустить мимо кассы четырех подходящих кандидатов на должность аналитика и весьма резко высказаться в адрес одного товарища. Но почему же я с таким трепетом отношусь к этому сну? Почему мне хочется все изменить, зная, что должно произойти? Или не должно? Голова раскалывается от всех этих мыслей, но, по крайней мере, все увиденное уже помогло мне. Так почему бы и дальше не пользоваться этим? Все равно ведь хуже не будет, верно? Я еще раз бросил беглый взгляд на ее исключительно брендовую одежду и аксессуары, которыми она сияла, показывая свой достаток, и коротко спросил: Начнем. Девушка все же позволила себе легкую ухмылку. Она поправила свои длинные волосы, расправляя их по плечам, чуть стянула очки на носик и спросила: Почему именно вы должны стажироваться в нашей компании? Вопрос был стандартным по всем фронтам. Ответ на него был очевиден, потому что я стану лучшим в своем профиле. Я позволил себе улыбнуться в ответ. Мой проходной бал – один из самых лучших среди всех остальных кандидатов. Мой… Я только хотел было сказать слово «опыт», но ведь его же не было. Я обычный кандидат на стажировку. Или же нет? Ведь все, что пока я видел сегодня, было наполнено таким стойким чувством дежавю, что я даже не знал, что и думать. Я не просто видел сон длиною в жизнь, но и прожил его. Нет, хватит думать об этом, и лучше считать, что я уже знаю, что будет дальше, а там посмотрим, как ситуация будет разворачиваться. В итоге, если не повезет, то я уже видел, к чему это может привести, И у меня была вполне неплохая жизнь, чтобы попытаться ее прожить, как было во сне, только не допуская ошибок прошлого. А ведь именно она должна отсечь меня от этого потока стажеров. Вместо меня должны взять другого парня, которого не так давно я случайно встретил на лестнице. А все потому, что он принесет взятку, за которую эта красотка купит себе полушубок. Или что-то другое. Это уже ускользает от моих воспоминаний. Но я знал еще кое-что, если верить моему сну, конечно. Через два дня отдел с третьего этажа заявит о неудачной сделке, которая принесет серьезный убыток для корпорации. А все из-за того, что менеджер второго звена из отдела разработок ошибется в одной цифре. Точнее, в одном нуле. Я в этот момент буду на подписании договора в ресторане Лохо, потому что это ресторан моего отца. Одно из многих направлений, куда он вкладывал деньги, чтобы были не только его уже проверенные стоматологии, с которых он начинал. По сути, буду зрителем события работы менеджеров двух корпораций, которая приведет к большим репутационным потерям компании, в которую я собирался устраиваться. После подписания, через день, во всех новостных газетах будет описано провальное соглашение. А все потому, что преддоговор повторно не перепроверил тот самый менеджер, составляющий его. Слишком самоуверен был. Казалось бы, ошибка плевая, можно все изменить, но это не так. Составленный и подписанный договор не подлежит изменениям. И прямо сейчас это договор, который сегодня заключит отдел разработок, доставит компании массу неприятностей, а также прямой убыток в 5 миллиардов вон. Насколько я знаю. Я отчетливо уловил в ее лице эмоцию удивления. Вы имеете полное право пересматривать договоры, которые готовы к подписанию. Пусть это и не входит в ваши прямые обязанности». «Откуда такая осведомленность?» – насторожилась Хансеге. «Я же шел сюда подготовленным», – улыбнулся я вполне миролюбиво. «Так что некоторые вещи просто есть в общем доступе, а дальше надо уметь и знать, куда смотреть и с чем сопоставлять». «Импровизация дикая, но если уж я за сегодня несколько раз поверил в свой сон, то почему бы и нет? Ведь если я не прав, то меня бы ждал один итог». «Допустим». Она вернула очки на переносицу, коснулась планшета на столе и начала что-то там выискивать. «И что дальше?» «Я могу указать на ошибку в договоре. Точнее, на ее примерное местонахождение». «Если вы, разумеется...» – тепло улыбнулся я, заодно подстраивая тело так, чтобы вызвать у своей собеседницы максимальное ко мне доверие. Тут работало все. И поза, и интонация голоса, и то, как я смотрел на нее. «Позволите». «Этим занимается отдел договоров», – спокойно ответила девушка, но договор, кажется, все же открыла. Это было заметно по ее действиям. «Откуда вам, Винсент и Шитоа, известно об ошибке?» «Покупки заключаются в закрытом режиме». «Просто знаю и все», – спокойно ответил я. «Меня привлекает работа в отделе аналитики, и уж тем более я хорошо разбираюсь в людях. Можем допустить такой момент, что я знаю людей, которые участвовали в этой сделке. Даже знаю, где она пройдет». «Это известно всем», – покачала головой Сэге, изящно проведя рукой по волосам. «Сделки с внешними компаниями проводятся в кафетерии или ресторане Лохо. Это всем известный факт». Говоря это, она внимательно пробегала взглядом по тексту договора и тут вдруг сморщила носик. Нашла ошибку, видимо. Правда, тут же постаралась вести себя как обычно. «И как это относится к вам?» «Я проанализировал характер поведения сторон участвующих в сделке». Менеджер из отдела разработок последние два дня ведет себя не В кафетерии психует, на улице ведет себя так, словно у него что-то болит или что-то беспокоит. Не мудрено, что в таком состоянии можно сделать массу ошибок. По крайней мере, вероятность этого высока, и в такие моменты страдает не текст соглашения, а цифры, на которые многие могут не обратить внимания, ведь на словах все уже было озвучено. Она ничего не ответила, и было понятно почему. Я показал навык аналитика, и он подтвердился тем, что она сама нашла ошибку по моей наводке. При этом я постарался все это подать так, чтобы меня не обвинили в корпоративном шпионаже. Мне такого точно было не надо. И опять же, во всем этом мне помог мой сон, который с каждым мгновением все меньше мне казался таковым. Разумеется, девушка о найденной ошибке мне не скажет. перевернет ситуацию так, словно это она нашла ее. за что получит премию или может даже повышение, кто знает. А вот бедняга, который действительно заработался, скорее всего вылетит с работы. Это в худшем случае. В следующий миг на ее телефон кто-то позвонил. Человек, который должен был заниматься подбором персонала, не стесняясь того, что я сидел рядом, и ее поведение по сути нарушает все нормы поведения собеседования, взяла трубку и, выслушивая мужской голос на той стороне, недовольно покачала головой. «У кого-то возникли неожиданные проблемы? Может, как раз звонят из-за того заранее проплаченного парня?» «Поняла», – сухо ответила она и следом начала звонить другому человеку. Здесь она была более сдержанная. Молча встала с кожаного кресла, отошла к окну и еле слышно для меня пробормотала. «Сейчас выпущу одного, и пускай заходит твой сын». «Вот тебе и раз». Я же изменил свое будущее, увиденное во сне. Так почему же ситуация повторяется? Неужели она возьмет кого-то вместо меня даже при таком раскладе? Устраивало ли это меня? Разумеется, нет. Хансе Ге убрала телефон в небольшой карман своего вишнёвого костюма, вновь расправила волосы и, цокая каблуками, вернулась на свое место. На чем мы там остановились? Остановились на том, что я полезен компании как аналитик. в чем вы только что убедились, продолжил я, стараясь и дальше демонстрировать свою уверенность. Сейчас она должна сказать мне, что ей нужно время, чтобы принять решение. Скорее всего, ведь я уже изменил то, что должно было случиться. Или не случиться. А еще я очень хорошо разбираюсь в состоянии малых фирм, которых наша... Я сделал паузу после слова «наша». Корпорация может поглотить и увеличить собственный товарооборот. «Не только электроники, чем занимаемся мы по большей части, но и других предприятий». «Мало интересно», – тут же ответила она, как-то недовольно, ёрзая на стуле. «Ну, конечно, выгнать просто так Хансаге меня не может. Хочет мне сказать, что мне позвонят, а я такой нехороший продолжаю болтать». «Думаю, мне стоит подумать», – Все же выпалила она. «Есть юные дарования, которые ведут аналитику лучше вас», бросила она короткий взгляд на бумаги, и шето. «Ага, вот она с какого ракурса ко мне решила подойти». «Атака». «Ну что же, сама она просилась». «Не думаю», скромно заявил я. «Если не считать подкупных стажеров, которых вы продвигаете вперед за приличную сумму». Она раскрыла рот от удивления, не сумев мне вовремя возразить, а я продолжил. «Нет, разумеется, вы не будете нанимать на работу совсем уж дураков. Это слишком сильно будет бросаться в глаза. Но тем не менее, подкупные, в разы глупее честных кандидатов, которые проходили через множество сложностей, чтобы получить место здесь и продолжили бы и дальше рвать жилы ради своего будущего», «В отличие от тех, кто будут довольны просто теплым местом в такой корпорации, и вам само это известно». «Да как ты смеешь?» Хансегей искренне возмутилась, чуть отодвигаясь от меня назад на стуле выпрямляя спину. «Ты представляешь, что и кому ты говоришь?» «Представляю». Спокойно продолжил я. «Меня уже понесло, и я не собирался останавливаться. И это лишь верхушка айсберга». Учитывая мой проходной балл, мою визу из института и общее резюме, я являюсь одним из основных кандидатов на работу в корпорации. Но учитывая, что на данный момент человек пять-шесть пришли к вам с деньгами, я сомневаюсь, что меня примут на вакантную должность стажера. Поэтому мне придется воспользоваться внутренним уставом корпорации LDG Group». Она замерла. Часто задышала, раздувая ноздри от возмущения, но ничего не сказала. А мне ничего больше и не нужно было, лишь бы мне дали продолжить. У вас нет ни одного законного шанса не принять меня. У меня высший бал в первой четверке. По проходному баллу, согласно уставу, как раз должно пройти четверо, несмотря на личностные качества. Но и это еще не все. Мне доставляла радость, что девушка, которая изначально должна была решать мою судьбу, ничего против сказать не могла. Я уничтожил ее. уничтожил ее же оружием. И кто теперь из нас акула, а? Многие конкурсанты, которых вы уже отсекли из потока, даже не догадываются, что можно подать прошение на разбирательство насчет собеседования. Если есть недовольные результатом, они могут подать прямую жалобу на ваше руководство. Далее при достаточном количестве жалоб будет проведена комиссия и назначен другой представитель от корпорации, чтобы проверить вашу объективность и верность идеалам компании. «Так никто не делает», – прошипела Хан Саге. «Конечно, не делают. Сотрудники стоят друг за друга горой, поэтому те, кто пытается вскочить по карьерной лестнице, прекрасно понимают последствия такого прошения. От него все отвернутся. Но что будет с тем, кто только приходит на стажировку? Коллектив отвергнет. Я выдавил из себя смешок. Нет, у него еще нет никакого коллектива, которого стоило бы опасаться». Но что будет, если подобную жалобу получит девушка, которую очень не любят в собственном отделе? Девушка, у которой будет власть продвинуть ее дальше, чтобы кому-то досадить, кому-то, кто ей не нравится? «Как вы понимаете, девушка чисто гипотетическая», – усмехнулся я. «Это также может быть отвергнутый ухажер, кто знает». Она быстро захлопала глазками, понимая, о чем я говорю. «Аналитика». Улыбнулся я, постучав пальцем по виску. «Мой прямой профиль? Я об этом разве не говорил? Достаточно парочки мелочей и немного времени, как данные становятся не такими уж непонятными». Ответа не последовало. «Я могу оспорить ваше решение, тем более что я знаю, что вы, скорее всего, возьмете вместо меня подкупного стажера». Между тем продолжил я. «Меня это не устраивает, разумеется». И когда жалоба на вас придет в ваш отдел, ваши коллеги с радостью затопят вас, когда я приду на собеседование к более честному менеджеру. Ну, или уже более лояльно настроенному по отношению ко мне. Понимаете, что будет дальше? Возмущение, которое девушка напротив меня испытывала, чувствовалось как никогда. Я оскорбил чувство Ханса Ге, показывая ее беспомощность на короткий момент. Таких, как я, она всю жизнь давила нещадно. А прямо сейчас какой-то юнец, который только-только выпустился из института, мало того, что поставил ее на место, так и не оставил ей никакого выбора. Все из-за того, что я действовал в рамках правил, против которых девушка не могла пойти, если хотела сохранить свое рабочее место и позволять себе все эти брендовые штучки. Если она прямо сейчас скажет мне «Да, вы подходите нам», это будет означать для меня только одно – «Хансаге превратит мою жизнь в ад, ведь я стану для нее целью номер один. Даже несмотря на то, что мы можем и не пересечься больше. Но тем не менее, меня даже этот вариант устраивал». «Думаю, такой склад ума, как у вас», – сухо начала говорить она после затянувшегося молчания, делая самое невозмутимое выражение лица. «Подойдет на вакансию аналитика на первом этаже правого крыла». Там есть занимательный отдел по аналитике рынка и финансовых отчетов». Я впервые слышал о таком отделе. Я не то чтобы не работал с отчетами, нет, просто такую структуру я еще не встречал. Но это не пугало меня. Главное – начать. «Пускай будет так», – улыбнулся я. «Я рад, что вы занимаете свою должность, раз вы способны так быстро рассмотреть в кандидате хорошего специалиста». это было для нее еще одним ударом который пришлось просто принять мое злорадство только помогло огню внутри разгореться еще сильнее теперь уж точно хансы ге превратит мою жизнь в ад ничего справлюсь ведь я уже принял решение что эта жизнь у меня будет совсем другой а не такой как во сне поняв что ничего нового я от девушки не услышу я поклонился хансыге еще увидимся Коротко бросила девушка в ответ на это. И после я коснулся ручки двери, поворачивая ее. В раскрытый дверной проем вышел с гордо поднятой головой, понимая, что все сделал, как я хотел. Вдохнул полной грудью и сделал шаг вперед. На меня косились, пожалуй, все, кто был в коридоре. Кто-то с недовольством, кто-то с удивлением и остальная большая часть с открытой завистью. А всё из-за того, что я вышел победителем после стольких провалов до меня. Но мне плевать на них. Они должны были готовы биться за свое будущее. Никто же открыто мне ничего не скажет, потому что так не принято. Поэтому я просто шел дальше, довольный своей победой, и что смог провернуть все так, как не было в моем сне. Не было того провала, которого я так опасался». Секретарша нагнала меня уже у самого выхода из здания. «Господин Винсент и что? окликнула она меня. «Подождите!» Я замер в двух метрах от двухстворчатых дверей, медленно поворачиваясь к девушке. Она сдержанно быстро шла, правда чуть ли не споткнувшийся ковролин, но удержавшись и сделав вид, что ничего не было. В руках у девушки была кипа бумаг. «Куда же вы так торопитесь?» запыхавшись и поправляя костюм спросила она. Почему документы не забрали? Вам же столько еще заполнять нужно, чтобы прийти и получить пропуск. Пропуск? Задумчиво спросил я. Зачем? А ведь точно в моем сне этот момент проходил иначе. А значит уже шли расхождения с тем, что я видел в нем, и тем, что происходило сейчас. И что? Говорила секретарь. Вы в порядке? В порядке. Улыбаясь ответил я. «Просто переволновался, скорее всего. Простите!» «Заполните, пожалуйста!» Она протянула мне кипу бумаг и жестом указала на небольшой столик у главного входа. «Как заполните, отдайте администратору, вон!» Она показала на стойку, через которую я проходил в самом начале. Той девушке!» «А потом я бы вам порекомендовала вернуться домой и хорошенько выспаться. Вас ждет трудное начало, но если будете стараться, то все получится!» Говорила она это с сочувствием. «Видимо, понимала, что мне предстоит испытать после того, как я поставил менеджера на место. Хотя... знала ли она это?»